Кто-то слева вдруг сорвался со скользкого, грязного склона. «Рейнджер! Эдди Джонс!» Он размахивал руками и ногами, тщетно пытаясь остановить падение, отчаянно бронясь. Его пальцы вцепились было в чахлый кустик, но тот с корнем вырвало из земли. Ударившись у выбоину в склоне, Джонс полетел вниз, стремглав, уже без оружия, и приземлился в злосчастный ручей. Двое рейнджеров, Воржик и Грейвс, бросились на помощь. Капрал вынырнул, давясь и отхаркивая воду. «Мать их так!» — он подгреб к берегу. «Чертовы джунгли!» Поправляя шлем, рейнджер отвесил пару эпитетов посочнее и стал вылезать из воды. «Тише, Джонс, вот так!» — Потихонечку, — подсказывал воржик, ощупывая лучом фонаря его мокрую форму. — Я бы дал тебе все десять баллов по лесному слалому. — Засунь их себе, — огрызнулся Джонс, нагнувшись, чтобы отцепить и тяж водорослей у себя со штанины. — Фу! И тут только Грейв заметил. Что-то двигалось по рюкзаку напарника. — Джонс! — Что? — тот поднял голову, не разгибаясь. Оно прыгнуло, вцепляясь в мягкое горло под подбородком капрала. Он отскочил. — Что за черт? И отодрал тварь от шеи. Хлынула кровь. Ручей вдруг словно вскипел, выплеснув целую дюжину выродков. Они прыгали на солдата, вцеплялись ему в ноги. Джонс завалился на спину. Его лицо перекосило в агонии. Ручей принял его с громким всплеском. «Джонс!» Воржик сделал шаг вперед. Прямо перед капралом, чуть ему не под ноги, плюхнулось новое существо, подрагивая жаберными крышками. Воржик, как и Грейвс, вскарабкался выше — Тело Джонса корчилось на отмеле, его словно швырнули в кипящий котел. «Назад!» — взвыл Ваксман. «Всем подняться наверх!» Воржику и Грейвзу не пришлось повторять дважды. Им вдогонку из ручья выскакивали все новые полчища твари. Забыв об осторожности, группа взметнулась наверх, кто ползком, кто на четвереньках. Келли вдруг не удержалась на ногах — Ее грязная рука выскользнула из ладони брата. Она скатывалась все дальше в гибельном слаламе. «Келли!» — закричал Фрэнк. Над стоял ниже на пару ярдов, и потому успел схватить ее за талию и придавить собой сверху, едва не потеряв обрез. Мани подбежал к ним и рывком поставил обоих на ноги. Около него крутился Тор-Тор, пытаясь поучаствовать в общей свалке — Бразилец отмахнулся. «Тащи наверх свой мохнатый зад!» Троица оказалась в самом хвосте. Фрэнк дожидался чуть выше. Из числа прочих одна рядовая карера была по-прежнему рядом. Она прикрывала их сзади, поливая склон пламенем размеренно гудящего огнемета. «Давайте нагонять всех!» — выдавила она, пятясь по склону, подгоняя их выше. «Спасибо», — сказала Келли и пошарила взглядом, ища остальных. Потом они поравнялись с Фрэнком. Тот снова взял сестру за руку. «Никогда так больше не делай. Я же не специально». Над, пересматривавший за ними сзади, вдруг перехватил взгляд Карреры, исполненный ужаса. Минутная заминка оказалась роковой. Одно из существ прыгнуло на десантницу из-под леска, минуя огненную преграду. Карера упала на спину, взметнув пламя высоко вверх. Тварь ухватила ее за ремень и начала извиваться в поисках сочного куска. Прежде чем кто-нибудь успел сообразить, что делать, раздался громкий хлопок. Тварь рассекла пополам и отшвырнула назад. Карреры и Над разом повернулись и увидели, как Мани убрал хлыст на прежнее место. «Что, так и будем? Сидеть и смотреть?» — спросил Мани. Над помог Каррере встать на ноги. Компания отправилась дальше, набирая ход. Наконец они достигли вершины. Над посчитал, что подъем сможет отрезать их от земноводных существ. Остальные уже стояли на самом верху. — Нельзя останавливаться, — сказал Над. — Чем больше между нами суши, тем лучше. — Хорошая теория, — подтвердил Коуэн. — Хотя на практике все гораздо серьезнее. Шаман указал вниз, по дальнюю сторону холма. Над проследил за его рукой. С их высоты ручей казался серебряной лентой, сияющей в лунном свете. Со стоном Над осознал... Что ручей был все тем же, от которого они бежали все это время. Нат медленно обернулся. Теперь-то он понял, где был допущен просчет. Всего один, зато роковой. Мы на острове, сметенно подытожила Келли. Нат осмотрел ручей и увидел, что русло внизу разделялось на два рукава, которые гибали холм с обеих сторон, чтобы затем вновь слиться в едином потоке. Действительно, команда оказалась на острове межсмертоносных ручьев, со всех сторон окруженная водой. НАТО замутила. Мы в ловушке. Два часа двенадцать минут. Западное крыло института Инстар, Лэнгли, штат Виргиния. Лорино Брайан согнулась за чашечкой кофе в общей столовой. Только в такой поздний час она, наконец, смогла найти время для себя. Остальные изолированные сотрудники Медеи либо уже спали в импровизированных спальнях, либо трудились в лабораториях. Даже Маршал давно удалился к себе вместе с Джесси. Рано утром его вызывали на совещание с участием представителей Центра контроля заболеваний, двух глав комитетов и директора ЦРУ. По образному выражению маршала, все это время они устраивали разборки на пороховой бочке. Такова была правительственная метода. Вместо того, чтобы решать проблему сообща, начальство разных мастей продолжало переводить стрелки и прятаться по щелям. Целью маршала было перетряхнуть старые порядки. Требовался железный план действий. Пока 15 карантинных зон содержались пятнадцатью разными способами. Царила полнейшая неразбериха. Лоренца вздохом задержала взгляд на грудах бумаг и распечаток, разбросанных по столу. Ее команда до сих пор билась над одним простым вопросом — в чем причина болезни? Исследования и тесты велись по всей стране. От Атланты до Сан-Диего. Правда, институт Инстар стал научным «Пунктом номер один в том, что касалось изучения болезни». Лорин отодвинула доклад доктора Шелби об использовании почечных клеток обезьяны в качестве культуральной среды. Опыт провалился. Пока возбудитель не обнаруживался ни одним из стандартных методов выявления, как то посевы в аэробных и анаэробных условиях, микологическая экспертиза — электронная микроскопия, гибридизация в точке на носители, полимеризация, цепная реакция. Каждый отчет заканчивался одними словами. Результат отрицательный, рост нулевой, анализ недостоверный. Какие только термины не использовали, чтобы обозначить неудачу. Пейджер по соседству с остывшей чашкой кофе вдруг зажужжал и закружился по пластиковой столешнице. Лорин едва успела подхватить его на краю. Кому это приспичило звонить среди ночи, пробормотала она, глядя на экран. Программа идентификации номера определила абонента как Биолабораторию Large Scale. Название незнакомое. Код области указывал на Северную Калифорнию. Должно быть, какой-нибудь техник запрашивал номер факса, или протокол передачи данных. И все же. Лорин встала, сунула пейджер в карман и направилась к стене, где висел телефон, когда услышала скрип входной двери. Обернувшись, она с удивлением обнаружила там Джесси в пижаме. Та сонно терла глаза. «Бабушка!» Лорин повесила трубку и подошла к внучке. «Ты зачем вылезла, детка?» «Ты же должна спать!» «Я тебя везде искала!» Лорин опустилась на корточки. «Что такое? Опять страшный сон?» В первые ночи здесь Джесси мучили кошмары, вызванные карантином и непривычной обстановкой. Потом она быстро освоилась и завела новых друзей. «У меня живот болит», — сказала девочка. Глаза ее блестели, словно она вот-вот заплачет. «Ну, милая, вот тебе и мороженое на ночь!» Лорин протянула руку и подтянула внучку к себе. «Сейчас нальем тебе водички и отправим обратно!» Лорин осеклась, только сейчас заметив, как девочка горяча. Она приложила ладонь к лбу Джесси. «Господи!» — вырвалась у нее. Ребенок пылал.